Сорок Чужое небо. Далеко впереди снова стали смутно проступать стены шахты, озаряемые слабым светом, просочившимся откуда-то из невидимого еще источника. И вдруг черная тьма мгновенно оборвалась, и капсула вылетела в небо, усыпанная ярчайшими звездами. Боумен вновь очутился в привычном обыкновенном космическом пространстве, но с первого взгляда понял, что унесён на сотни световых лет от Земли. Он даже не пытался найти хоть одно из тех созвездий, которые с незапамятных времен были знакомы и близки человеку. Вероятно, ни одну из звезд, блиставших сейчас вокруг него, не удалось бы увидеть с Земли невооруженным глазом. Почти все эти звезды были сосредоточены в сияющей ленте, которая опоясывала небо. Лишь кое-где черными клочьями ее прорезали скопления космической пыли. Звездная лента была похожа на Млечный Путь, только в десятки раз ярче. «Может быть, это наша галактика?» — подумал Боумен. «Но видит он ее с другой точки, очень близко к ее ядру, в котором теснятся друг к другу сверкающие звезды?» «Хорошо, если это она и есть. Всё же не так далеко от родной Земли. Но нет, было бы просто ребячеством на это надеяться». Солнечная система так невообразимо далека, что уже все равно, в своей ли он галактике или в самой отдаленной из всех, когда-либо уловленных телескопом, он перевел взгляд вниз, на планету, от которой улетел, и испытал новое потрясение. Внизу уже не было ни гигантского граненого мира, никакого либо подобия Епета. Там не было ничего, только исчерно-черное пятно среди звезд, зиявшее, словно дверь из темной комнаты, распахнутая в еще более темную ночь. И сейчас же у него на глазах дверь закрылась, не отдалилась от него, нет, а постепенно заполнилась звездами, словно то была прореха в пространстве, и ее залатали. Он остался один, совсем один в этом чуждом небе. Капсула медленно разворачивалась, и взгляду Боумана открывались все новые чудеса. Сперва он увидел шарообразный сгусток звезд. Чем ближе к центру, тем гуще они стеснились, так что сердцевина была уже совсем слитным сверкающим пятном. Внешние очертания шара расплывались в постепенно редеющий ореол и солнце, незаметно сливающийся с фоном более удаленных звезд. Боумен догадался, что этот величественный сгусток планеты — шаровое скопление звезд. Он созерцал то, что до него человеческий глаз мог увидеть только как смазанное пятнышко света в поле зрения телескопа. Он не мог вспомнить, как далеко от Земли до ближайшего шарового скопления, но знал хорошо, в радиусе тысячи световых лет от Солнечной системы ничего подобного нет. Капсула продолжала медленно вращаться, и взгляду Боумана открылось новое, еще более странное явление. Огромное красное солнце. Во много раз больше луны, какой она видится с земли. Боумен мог свободно смотреть на него. Судя по окраске, солнце это было не горячее раскаленного уголька. Кое-где по сумрачно-багровой поверхности текли ярко-желтые реки, плающие амазонки, извиваясь на десятки тысяч километров и затем теряясь в пустынях умирающего солнца. умирающего Нет, это было ложное, ошибочное впечатление, подсказанное человеческим опытом и чувствами, которые порождены красками закатов на земле до да мерцанием дотлевающих угольков в камине. А эта звезда пережила пламенное буйство юности, за несколько быстролетных миллиардов лет промчалась через фиолетовый, синий и зеленый участки спектра, и ныне вступила в возраст устойчивой спокойной зрелости, продолжительность которого трудно было даже вообразить. всё что было в ее прошлом, меньше тысячной доли того, что ей предстояло. История этой звезды только начиналась. Капсула перестала поворачиваться. Теперь огромное багровое солнце смотрело прямо на Боумана. Хотя движение не ощущалось, он знал, что по-прежнему находится во власти тех сил, которые унесли его сюда от Сатурна. Вся наука и техническое мастерство Земли казались безнадежно примитивными по сравнению с этими силами, влекущими его навстречу неведомой, непостижимой участи. Он напряженно вглядывался в пространство впереди, пытаясь увидеть цель, которое его влекло, может быть, какую-нибудь планету, вращающуюся вокруг этого Солнца. Но он не заметил нигде невидимого диска, ни особо яркой точки. Если у Солнца и были планеты, он не мог разглядеть их на звездном фоне. Вдруг на самом краю багрового солнечного диска он заметил нечто странное. там возникло и быстро разгорелось белое сияние быть может внезапное извержение или вспышка из тех что время от времени происходит почти на всех звёздах сияние становилось все ярче оно голубело и разливалось по краю солнечного диска кроваво-красные оттенки которого быстро поблекли перед ним усмехнувшись над нелепостью своей мысли Боумен все же подумал, уж не наблюдает ли он восход солнца на солнце. Так оно и было. Над пылающим горизонтом солнца поднималось светило не крупнее окружающих звездочек, но такое яркое, что на него невозможно было взглянуть. Крохотная бело-голубая точечка, яркая, как сияние электрической дуги, понеслась с невероятной скоростью поперек солнечного диска. Видимо, она двигалась очень близко к поверхности своего гигантского партнера, потому что прямо под ней вздымался увлекаемый ее притяжением огненный стол высотой во многие тысячи километров, как бы приливная волна планеты. вечно несущаяся вдоль экватора красного солнца в тщетной погоне за летучим огоньком в небе. Очевидно, эта пронзительно сияющая булавочная головка была белым карликом, одной из странных яростных малых звезд, размером не больше земли, но в миллион раз превосходящих ее массой. Подобные неравные браки среди звезд нередки. но мог ли помышлять Боумен, что ему доведется увидеть такую двойную звезду своими глазами? Белый карлик пробежал почти над половиной багрового диска, на полный виток ему требовалось, наверное, всего несколько минут, когда Боумен наконец убедился, что его капсула тоже движется. Одна из звезд впереди становилась все ярче, и начала перемещаться относительно общего фона. Видимо, это небольшое небесное тело очень близко. Может быть, оно и есть тот самый мир, куда он летит. Но оно приблизилось неожиданно быстро, и Боумон увидел, что это вовсе не планета. Из ниоткуда надвинулась и скоро заслонила собой весь обзор, тускло поблескивающее паутинно решетчатое сплетение из металла протяженностью в сотни километров. по его обширной как материк поверхности были разбросаны сооружения, огромные словно города, но похожие на машины. Вокруг них группировалось множество объектов поменьше, расположенных аккуратными рядами и колоннами. Неко таких групп промелькнула мимо, пока Боуман сообразил, что это армады космических кораблей. И он пролетает над гигантской орбитальной стоянкой. На ней не было знакомых предметов, по которым можно было бы представить себе масштабы, проносившиеся внизу панорамы, и потому он не сумел определить размеры кораблей, висевших в пространстве над своей базой, но, несомненно, Корабли были колоссальны. Длина иных, наверное, измерялась километрами. Корпуса их имели самую различную форму: шаровидную и яйцевидную, многогранных кристаллов, тонких длинных стержней, дисков. Видимо, это один из транспортных узлов и деловых центров звездной цивилизации, решил Боумен. Вернее, здесь был некогда такой центр Может быть, миллион лет назад? Ибо нигде Боумен не заметил никаких признаков жизни. Этот широко раскинувшийся космический порт был так же мертв, как Луна. Боумен понял это не только по отсутствию всякого движения, но и по другим безошибочным приметам заброшенности. В металлической паутине зияли огромные бреши, Их пробили астероиды, блуждающие здесь, точно осы, в необозримо отдалённые времена. Теперь это была уже не стоянка звездолётов, а космическая свалка Лома. Он разминулся со строителями мёртвого гиганта на целую геологическую эпоху. При мысли об этом у Боумана вдруг упало сердце, хоть он и не знал, что его ожидает. но все же надеялся на встречу с какими-то разумными существами, обитающими в этом звездном мире. Но, видно, опоздал на свидание. Он просто попался в автоматическую ловушку, расставленную в древние времена для неведомой ему цели. Она пережила своих создателей, давным-давно погибших, и теперь захватила его и, протащив через всю галактику, сбросила сюда, на эту небесную свалку, должно быть, как многих других до него, и ему суждено умереть здесь, как только иссякнет запас воздуха в капсуле. Да, бессмысленно ожидать чего-либо иного. Что ж... Он увидел воочию столько чудес. За такую возможность многие отдали бы жизнь. Он вспоминал о своих погибших товарищах. Нет, ему грешно сетовать на судьбу. Но тут он обнаружил, что с прежней неослабевающей скоростью проносятся над заброшенным космическим портом Вот уже мелькнули внизу его последние предместья. Показался и ушел из обломанный край, и звезды, заслоненные им, вновь открылись перед Боуменом. Через несколько минут кладбище звездолетов осталось далеко позади. Судьбе Боумена предстояло решиться не здесь, а далеко впереди, на огромном багровом солнце. Теперь уже можно было не сомневаться, что космическая капсула устремилась именно туда.